Конфузов череда. Страдник 7146 года. От сотворения мира. Азов. Вставать с постели не хотелось традиционно и категорически. Оттого, балуя себя любимого приятным бездельем, предавался разнообразным мечтаниям о свершениях, которые его ждут, прикидывал, уже без всяких фантазий, распорядок предстоящего дня. Долежался до того, что в известное место, посещение которого по утрам обязательно, если ты не пользуешься ночным горшком, пришлось бежать. Вероятно, поэтому дернул дверь с такой силой, что сорвал с гвоздей крючок, на который она была заперта изнутри. Туалет всем русским известной конструкции. Для 17 века безусловный хай-тек. Функционировал у него во дворе с пару недель, приводя в изумление гостей которых Аркадий обязательно осведомлял о необходимости оправляться именно здесь, а не в произвольно выбранном во дворе месте. Нехитрое сооружение вызывало оживленные пересуды и способствовало началу строительства подобных построек в домах казацкой старшины. Кое-кто оценил функциональность туалета. О чистоплотности казаки заботились всерьез, в отличие от западноевропейцев тех лет. Другие захотели быть не хуже всех. Особенно попаданец гордился сиденьем с дыркой из гладкого крашенного дерева. Впрочем, по пословице «Готовь сани летом», он всерьез озаботился устройством в доме теплого туалета. Однако уже на стадии проектирования в устройстве подобного новшества возникли серьезные проблемы. Туалет был заперт изнутри, успевший его занять ранее хозяина пленницей. Аркадий тупо рассматривал бледнеющую на глазах черкешенку несколько секунд, потом, сообразив, что это неприлично, закрыл дверь и отошел в сторону. От неожиданности острота проблемы для него резко снизилась, и он спокойно дотерпел до освобождения рабыней место общего пользования. Странно. Вот посмотрел на красивую женщину с обнаженными ногами и задранным подолом платья, а желание ею овладеть даже не шевельнулось. Хотя эта проблема в последнее время доставала меня, да, в общем, сильно. И сейчас пользоваться беспомощностью этой женщины не хочется. В общем, хватит дурью маяться и жлобиться. Сегодня же надо узнать, где можно прикупить пленницу попроще для постельных утех конкретно. Мечтать о настоящей спутнице жизни и в прошлом мире было неразумно. А здесь совсем уж глупо. Уже начав разминку, он вспомнил, что все эти дни не видел ни пленницы, ни ее дочек. Черт, получается, что я карабас-барабас какой-то. Только плетки семихвостой не хватает. Или она у него обыкновенная была. Тогда мне достаточно отрастить до нужной длины бороду. Коротковата она пока, а обычная плётка имеется. Надо не забыть попросить Журов передать ей моё разрешение гулять во дворе». Прилета вертолета с сообщниками для их освобождения опасаться не приходится, времена не те. Однако быть рабовладельцем для меня, по крайней мере, не так уж и приятно. А ведь и в 21 веке... Да, Аркадий сталкивался с рабовладельцами и в 21 веке. причем неоднократно. И каждый раз испытывал к подобным людям ненависть и презрение. Так получилось, что это были люди других национальностей, не заносило его в Сибирь. Их отличать от своих и ненавидеть было легко. Здесь же рабовладением баловались самое что ни на есть свои, можно сказать, свои в доску. Вот и самому пришлось приобщиться к этому доходному бизнесу. И сколько он себе не напоминал, что здесь времена такие. Все здесь не без греха, нельзя быть святее Папы Римского, с волками жить, по волчьи выть, самоуговоры помогали плохо. Настроение у него от осознания собственной причастности к подобному занятию снижалось до отрицательных величин. Сказывалось то, что вырос в семье, считающей себя интеллигенцией. И хоть давно сам относился к этому слову и понятию, что оно означает с презрением, но от себя не уйдешь. Последний запой был вызван именно нестыковкой его личных установок на жизнь и грубой реальностью. Постаравшись выбросить все мешающие мысли из головы, другой вопрос, насколько хорошо у него это получилось, попаданец всерьез занялся силовыми упражнениями и растяжкой. Но порука машествовать и подрыгоножествовать всласть этим утром ему не удалось. В самый разгар зарядки прибежал Джура от Петрова-старшего и попросил срочно подойти к атаману. Пришлось обливаться водой из колодца и идти атаман калуженин зря да еще срочно вызывать бы не стал не тот человек увидев что в зале уже присутствуют татаринов каторжный васильев хмельницкий и еще несколько атаманов попаданец встревожился не на шутку заседать по второму разу не собирались если такие люди собираются значит по серьезному делу здороваясь с каждым наносить обиду невниманием не хотелось никому подошел к осипову что случилось не подвело тебя чутье «Сбежал, острянется». «В Москву?» «Судя по тому, что пошел прямо на полночь, да, в Москву». Аркадий привычно полез чесать затылок, стимулируя умственную деятельность. Побег кого-то из осведомленных о его тайне атаманов в Москву был событием ожидаемым. Разве что он думал, побежит кто-то из донских атаманов, с Москвой тесно связанных, и позже. В том, что какие-то дьяки там уже читали донос о пришельце из будущего, Аркадий не сомневался. Но одно дело — донос. Другое — приезд авторитетного атамана из Сечи-Запорожской. Донос могут воспринять как очередную лжу. Бумага, как известно, все стерпит. Но подробные рассказы атамана способны навести бояр на очень нехорошие мысли и самое главное — действие. «Давно отъехал. Три дня назад». Да, не догонишь. Думаешь, побежал на нас ябедничать? А зачем еще тайком от других атаманов? Может, как-нибудь на черте? Аркадий вздохнул. То, что характерники, каковым и он числился, способны летать на нечистой силе, придумал не Гоголь. Много всяких россказней про них ходило, причем верили в эти бредни буквально все, вплоть до выпускников и иезуитских коллегиумов. «С нечистой силой лучше лишний раз не связываться. Чревато!» — поднял палец вверх попаданец. На что атаман в знак понимания закивал. «А скажи, его ближние к царю бояре примут сразу, как попросят? Или помурыжат, заставят ждать?» «В Москве сразу. Такого не бывает. Обязательно заставят ждать, давать подарки сначала дичкам, потом слугам ближним боярским. А примет ли его царь, бог весть». «Может, и не принять». «Ну и хорошо. Прекрасно, можно сказать», — улыбнулся довольно попаданец. «Мы без нечисти обойдемся. Он сам себя выставит таким дураком, что никто всерьез его не примет. Пускай там мелит, что захочет». «Это как?» — выразил всеобщее недоумение товарищ сбежавшего, Гуня. Остряница был кем угодно, но не дураком. «Ну, сами посудите, стал бы разумный человек выступать против общества». «Особенно против такого общества!» Аркадий обвел рукой вокруг. Атаманы огляделись. «Действительно, в этом помещении умный человек против такой банды опытнейших убийц выступать бы не стал. Даже в полном рыцарском доспехе и с автоматом в руках. Но Москва или там Варшава далеко. Саблей до горла предателя не дотянешься». Атаманы недоумевали. Злить их загадками не хотелось. Пришлось выкручиваться потому как правду говорить было нельзя тем более. В этот раз Штирлиц был как никогда близок к провалу. Вдруг всплыла в памяти фраза из любимого сериала. Узная, атаманы, почему его не сильно волнует предательство Остряницы, плохо пришлось бы не только ему, а мечту о построении государства в степях можно было хоронить. Э вот представьте, является наш непутёвый Атаман к дьячку в посольском приказе, и начинает требовать встречи с царем или там ближним боярином. Его сразу поведут, куда просится? Или спросят, зачем ему встреча эта нужна? Атаманы, многим из которых приходилось бывать в Москве, заулыбались. С чиновничьей волокитой, бюрократическими проволочками они сталкивались все и не верили в быстрое получение остряницы встречи не то что с царем, но и с его боярами. И чего он для быстрейшего допуска к царю или боярину скажет? Если про меня, попаданца, так дичок его за умалишённого примет, потому как он, этот самый дичок, ни про каких попаданцев отродясь не слыхал, и способствовать допуску такого сомнительного человека к важному лицу постережется. Аркадий дал атаманам немного времени на обдумывание и краткое обсуждение между собой своих аргументов. Тем более, что ему самому пауза нужна была несравненно больше. Прокляв собственный длинный язык, он судорожно придумывал доводы, способные убедить атаманов в том, что «все хорошо, прекрасная маркиза». Приходилось импровизировать на ходу, что напоминало бег по лезвию бритвы. И еще одна такая оговорка могла обойтись ему очень дорого. Думаю, острянется и сам это понимает, посему будет добиваться встречи, не раскрывая дичкам ничего. Нет, конечно, может попытаться начать обвинять меня в том, что я колдун и хочу извести его царя-батюшку злыми чарами. Только кто ж ему без доказательств поверит? Доводилось ли кому слышать, чтоб из Москвы требовали характерника? Да и сейчас мы государю московскому служим получше, чем большинство его слуг. Он не дурак и к наветам на нас прислушиваться не будет». По комнате прошел гул. Много кого хотел царь Сдона получить, но к тем временам не выдавали ему никого. Однако колдуны с края света не интересовали никогда. Атаманы об этом прекрасно знали. Аркадий продолжил. Его как знаменитого литературного героя понесло и оставалось надеяться, что удастся выкрутиться. Скорее всего, постарается не разглашать заранее ничего. Мол, слово для царских ушей очень тайное и важное. Ну, к царю вряд ли сразу пропустят. Однако человек он известный, думаю, тот же Шереметьев его примет. Только вот чем Шереметьев в этом деле от самого простого дичка отличается, знаете? Задав вопрос, Аркадий оглядел аудиторию. Атаманы слушали внимательно и, видимого, неудовольствия не проявляли, что его сильно порадовало. Длиной рукавов Шереметьев от самого последнего дьячка отличается. Боярину полагается на людях носить одежку с длинными рукавами, потому как и он ни в какое колдовство с дону не уверует, спросит, «А чем докажешь? А уж ни про каких попаданцев и слушать не станет. Да и любой атаман для боярина — разбойник с большой дороги, коему верить никак нельзя». «А острянется, человек гордый. Если не сдержится на хулу ответит, то худо будет не мне, а ему самому». Аркадий тихонечко вздохнул, сделав малюсенькую паузу. Взмолился про себя «Господи, помоги» и продолжил. «А значит, и у боярина ждет нашего перебежчика большая, круглая...» Попаданец обвел описываемый предмет руками. «Жопа!» — догадался кто-то в зале. «Точно, она самая, никто там ему не поверит» и в самом лучшем для Остряницы случае пошлют по всем известному адресу. «Нах!» — еще раз проявил сообразительность кто-то из молодых донцов. Еще несколько человек поддержали догадку смехом. А куда же еще посылать человека, допекающего вас глупыми выдумками? Но это в лучшем случае. Могут и во строк кинуть, если почему-то на Остряницу обидятся. Подумают, что он их нарочно пытается обмануть. Сами знаете, в Москве с казаками не церемонятся. Атаманов логическая цепочка, выстроенная Аркадием, удовлетворила. Или, по крайней мере, они сделали вид, что ею удовлетворены. Никто не заметил или не стал заострять внимание на том, что попаданец связал подобный исход предприятия беглого атамана со скоростью его приема в верхах. Вспомнив все ту же киноклассику, решил отвлечь внимание атаманов на другой предмет. Поверим Штирлицу Исаеву, что человеку свойственно запоминать последнее из сказанного. Но бог с ним, беглые мостряницы, раз уж мы здесь почти все собрались, давайте прикинем, кого направить в Венецию, к Дожу, для переговоров о союзе в борьбе с турками. Посылать, пожалуй, надо сейчас, потому как осень у нас будет жаркая, воевать на море придется много». Если пусть в будущем году с юга по туркам ударят и венецианцы, их злейшие враги, и им и нам легче будет. Было бы потом неплохо наладить отношения с Ливоном Диани. Сейчас он на союз с нами не пойдет, но если мы сможем подпалить хвост у султана, то... А согласятся ли на переговоры с разбойниками, какими нас многие считают, гордые венецианцы и царь Мингрелии? выразил сомнение Хмельницкий. Да Диани с радостью, если не будет бояться наказания из Стамбула. Уж очень ему хочется объединить всю Западную Грузию под своей властью. Пока, как мне рассказывали, он верный союзник турок. А с Имиретией, как мне кажется, отношений иметь не стоит. Сами знаете, продадут за грош. Венецианцы пойдут на переговоры, если мы, турок, еще раз или два вдрызг расколошматим. Слать посольство к ним стоит уже немедленно. Пока оно туда доберется, наши победы уже будут греметь на всю Европу. Кстати, неплохо было бы договориться с прибрежными черкесами о совместном походе на Стамбул. Думается, они согласятся. Но какой же мужик не любит поболтать о международном положении? Тем более, если ему самому или его куму, там свату, светит стать полномочным послом для важного дела. Атаманы заглотнули приманку сходу. Предложения о посольствах прошли на ура, зато обсуждение персон будущих послов вызвало ожесточенные споры. Под их шумок Аркадий вышел во двор со свиткой. Еще в первые дни на совете характерников попаданец высказал предложение, что неплохо бы было иметь при каждом из атаманов своих людей. Одного, возможно, даже двух, но не знающих о заданиях друг друга. Свитка, воспитывавший пластунов, сказал, что это можно устроить. Верное казацкому делу, кто бы объяснил толком, что это такое, хлопцы у него были. Тогда и поставили его начальником разведки и контрразведки в одном флаконе. Аркадий, считавший главной опасностью для нарождавшегося государства не нищету ресурсов даже, а продажность старшины, тогда такой инициативе очень обрадовался. Но сообщать о таких мероприятиях атаманам было, если не самоубийственно, то крайне неумно. «Возле Остряницы кто-нибудь из твоих хлопцев есть?» «Есть». «А готовое средство, возбуждающее человека, у тебя имеется? Помнишь, мы говорили о таком?» Свитка выказал некоторое удивление. «Возбуждающее? Так оно ж может убить разве что больного сердцем. А Остряница здоров, как бык». «Ну и хорошо, что здоров. И дай ему Бог здоровья на ближайший месяц. Нам слухи, что мы атамана отравили, совсем не нужны. Срочно пересылай своему человеку то средство. Предупреди, что его необходимо подмешивать в питье полковника перед хождением в приказы и к важным людям. Тогда там его точно сумасшедшим посчитают и всерьез прислушиваться к его воплям не будут. А он ведь в ответ на недоверие, пожалуй, без крика не обойдется». Свитка помолчал немного, видимо, обдумывая предложение. Потом поднял взгляд на более рослого собеседника и тихо, без интонации, ответил. «Если питье будет в нужной пропорции, ясно дело, не обойдется. Сегодня же пошлю гонца вслед. После Воронежа острянница спешить не будет. Думаю, до Москвы он их догонит. Однако и сволочь ты, Аркадий. Убить-то куда милосердней было бы». «Сволочь? Наверное. Только учти, если хочешь спасти родную землю от великих бед, тебе самому надо становиться сволочью куда большей, чтобы я казался по сравнению с тобой невинным, белым и пушистым». Свитка зыркнул на попаданца из подлобья и пошел со двора. Аркадий постоял, подумал, возвращаться к спорящим атаманам ему не хотелось. Кому куда ехать, они без него распределят. Присутствовать при дележе портфелей? Я этого еще в 21 веке по телевизору насмотрелся. Хотя вот какая странность. Атаманы такой дележ производят интеллигентней, что ли? Пусть и называть интеллигентом каторжного или кривоноса смешно. смешно. Но, возможно, из-за опасения, что хамство здесь немедленно боком может вылезти. Ведут они себя приличнее депутатов. Без того безобразия, что приходилось наблюдать в Раде. Чтоб ее. пойду к лучше своими прогрессорскими делами займусь. Далеко идти не пришлось. Дела прогрессорские настигли вскоре после выхода со двора Петрова. Аркадия на улице отловили три незнакомых казака с ружьями. Они были до предела возмущены тем, что пределанное им кузнецом прицелы Точной стрельбе не способствуют, а мешают. А они за переделку своих ружей деньги платили. Не стесняясь в выражениях, казаки крыли матом всех таких-сяких колдунов, выдумывающих всякую дурацкую хрень. Между тем, точность стрельбы была одним из главных казацких козырей. По меткости с ними в Европе в те времена могли сравниться из военных формирований только янычары. В европейских армиях умение солдата точно стрелять считали недостатком, ведь солдаты были предназначены для сражений больших войсковых масс. Французу стрелять во вражескую терцию было все равно, что в длинный забор, в кого-нибудь да попадешь без всякого прицеливания. Оно же отнимает время от перезарядки. Чем больше выстрелов, тем больше попаданий, считали европейские генералы. Казакам, кстати, по свидетельствам очевидцев, Умение стрелять точно не мешало стрелять быстро. Тот же Баплан отмечал невероятную скорость стрельбы залпами у казаков. Встревоженный попаданец немедленно стал проверять прицелы на казацких ружьях. В свое время он намучился с определением места прицела на стволе. Это оказалось нелегкой задачей. Пришлось сначала находить методом тыка, куда необходимо ставить прицел с помощью пристрелки, а уж потом закреплять его там намертво. При внимательном рассмотрении прицелы были сделаны грубовато, однако выглядели вполне правильными, сделанными точно по центру ствола сверху. Аркадий растерянно начал вертять одно из ружей, пытаясь понять, где брак. Наконец, рассматривая ружье сбоку третий или четвертый раз, понял, в чем дело. «Это кузнец виноват. То ли не понял, что я о прицелах говорил» то ли не придал сказанному значение. Вот видите, какой высоты прицел? С толщину большого пальца. А мушка на конце ствола, в толщину мизинца. Вот и получается, что, целясь в них, вы задираете ствол. Для стрельбы вдаль? Сажен на 50. Оно самое то. Может, и маловато окажется. Придется ствол еще больше приподнять. Но при стрельбе на близкое расстояние будете палить в белый свет, как в копеечку. Идите и заставьте кузнеца увеличить мушку. Она должна быть такой же высоты, как прицел. Иметь право с него за такую ошибку выпивку стребовать. Пусть в следующий раз тщательнее работает. Довольные успешным разрешением своей проблемы казаки, пошли к хузнецу. А Аркадий отправился к своему, ставшему уже родным, химцентру. Смыть рядом с ним в реке пот, которым не раз покрывался за утро не столько от физических усилий, сколько от умственного напряжения и переживаний поговорить с приятными, уважающими его людьми, джурами. Общение с историческими личностями быстро стало вызывать не гордость, что к твоим словам прислушиваются такие люди, а напряжение и усталость. Потому как слушать и соображать они умели лучше, чем иногда хотелось бы попаданцу. Если залез в политику, говорить всю правду — сумасшествие. А утаивать часть правды от людей умнее тебя самого — тяжело. Эх, знать бы, что интрига, запущенная в Стамбуле, сработает, как задумывалось. Можно было бы приниматься за производство пулелеек для пуль Минье и Нейслера на всю казацкую армию. Но один бог знает, как все обернется. а начинать его раньше преддверия войны за Украину нельзя. Такие изобретения очень быстро копируются всеми, кому это нужно. Будем ждать вестей из Багдада. Черт побери здешнее средство сообщения. Надеяться на голубей в таком важном деле — непривычно. Однако до интернета далеко, а, как известно, за неимением Гербовой —